Сергей сказал секретарше, что сегодня на работу не приедет, пообещал перезвонить американскому партнеру, который ни с того ни с сего этим утром вздумал его искать, выслушал доклад о том, кто и зачем сегодня приходил в его приемную, нажал отбой и набрал номер Инги. «Сережка — Сережка! — крикнула она. — Ну куда ты пропал? В трубке слышался отдаленный ровный шум, очень похожий на ресторанный или магазинный. — Пожалуй, ресторанный потому что звенела какая-то посуда. Очевидно, Инга решила, что глупо идти на работу, раз начальника там все равно нет. Молодец. Умная девочка. Он наскоро соврал что-то примитивное. Метрополь, доктор Лассаль из Парижа, только один день, старые дружбы и деловые интересы. Кира никогда не проглотила бы доктора Лассаля из Парижа. Впрочем, ей он никогда и не скармливал ничего подобного. Инга для порядка поныла в трубку, что соскучилась, он для порядка поутешал ее, ей не хотелось ныть, а ему утешать, и оба об этом прекрасно знали, расстались на том, что он понятия не имеет, где будет вечером. Это ее насторожило. Связь с начальником, такая удобная, такая безопасная, такая обнадеживающая, была самым большим ее достижением за последние несколько лет. Он, конечно, страшный, зануда, домосед, консерватор и вообще пень березовый, но зато начальник, да еще разведенный. И штамп в паспорте есть, что разведенный. Сама видела, не удержалась, выудила из пиджака, когда он был в ванной. Валентина с Тимом пили чай из больших кружек, и плюшек в корзинке была целая гора, и золотистый сыр толстыми ламтями Его сын любил, чтобы сыр непременно нарезали толсто и солидно, чтобы было что укусить. И немудрящие конфетки в вазочке, и немецкий джем в пузатой банке. Неожиданный выходной день, хоть и связанный с трагическими обстоятельствами, шел полным ходом. Сергей тоже попил с ними чаю, съел две плюшки и нехотя поплелся в одиннадцатую квартиру к Михаилу Петровичу. Почему-то он был уверен, что Михаил Петрович дома, Несмотря на то, что время было самое рабочее, и не ошибся. Добрый день, Сергей Константинович!» — Бодро начал сосед, еще не до конца открыв дверь, как будто с утра ждал, когда тот наконец пожалует. Надо же, какое несчастье! Знаете, вот так слушаешь, слушаешь про всякие ужасы, и почему-то думаешь, что нас это никогда не коснется. А тут на тебе прямо под носом. Кира Михайловна переживает, наверное. «Конечно, переживает», — отозвался Сергей, протискиваясь в прихожую. «Еще бы ей не переживать, когда это ее начальник и даже, можно сказать, друг». «Ну да, ну да», — сочувственно покивал Михаил Петрович. «Да вы проходите, проходите, пожалуйста, сейчас найду вам тапки». Сергею показалось, что найти что-либо в квартире Михаила Петровича не удастся никому и никогда. Так густо и плотно, как на складе утиля, здесь стояли, лежали, теснились и громоздились вещи. Непонятно было, как среди старой мебели кресел шкафов с распахнутыми дверцами, за дверцами висели шубы в чехлах, тяжеловесных буфетов Сергей насчитал их три, поставленных друг на друга столов, наваленных книг и кип старых газет, могут помещаться люди. Тем не менее, они помещались. Сам Михаил Петрович ловко лавировал между мебельными рифами и скалами, прорываясь к дальнему свету. И откуда-то выскочила куцая собачонка и, выкатив мутные от старости глаза, зашлась хриплым негодующим лаем и женский голос позвал в отдалении. «Мишенька! Мишенька кто там? Слесарь?» «Это сосед Сергей Константинович!» отозвался Мишенька и объяснил Сергею. «Елена Львовна, жена». «Здравствуйте!» — на всякий случай крикнул Сергей. Он пробирался с трудом, непривычной к лавированию, и делал это менее успешно, чем хозяин, то и дело натыкаясь на углы и какие-то выступающие части. Вещи чуть-чуть расступились, и хозяин и гость гуськом протиснулись в комнату, которая ничем не отличалась от коридора, разве что в ней было немного светлее. На свободном пятачке в самой середине комнаты стояло кресло, а в нем помещалась женщина в пуховой шали. женщина улыбалась с доброй слабой улыбкой сереженька воскликнула она простите меня я думала что слесарь пришел ничего ничего пробормотал сергей от пыли у него свербело в носу и он даже потер переносицу чтобы не чихнуть здравствуйте елена львовна здравствуйте сереженька давно вас не видно как там кира и сынок после Ночных происшествий. Ничего, спасибо. Мишенька, наверное, нужно поставить кофе или чаю, Сереженька. Нет-нет перепугался Сергей. Спасибо, ничего не нужно. Я только что пил. Куцая собачонка вкатилась в комнату, хрипло и натужно зарычала, потом кинулась к креслу и стала лезть на колени к Елене Львовне, стягивая пуховый платок. Мася! Елена Львовна наклонилась, подхватила собачонку, нежно прижала к груди и поцеловала старческую оскаленную морду. «Не волнуйся, не волнуйся, маленькая! Что ты, что ты? Это же Сереженька, наш сосед!» «Забыла!» Со звеняющейся улыбкой сказала она Сергею и еще раз поцеловала морду. «Совсем вас забыла! А помните, как гуляла с вами, когда вы с сынком на бульвар ходили?» Сергей кивнул, что помнит. Ничего он не помнил. «Ни про бульвар, ни про Масю». Михаил Петрович перестал потирать руки, подошел и поправил платок, сбитый массей. — Ужасно, да? — спросила Елена Львовна. — Просто ужасно. Кири, наверное, вдвойне. Она же его знала. — Знала, — согласился Сергей. — Может, все-таки чаю? — Нет, спасибо. Я просто хотел спросить. — А, я зашел, чтобы узнать. Старики смотрели на него участливо и выжидательно только Мася глухо и злобно ворчала, зарываясь в платок, и Сергей вдруг растерялся. — Что узнать, Сереженька? — помогла Елена Львовна. — Я-то и не выходила. А Миша вышел, когда Мария Семеновна закричала, вернулся и стал в милицию звонить. Потом он опять вышел, а я так и не нашла в себе сил. Мы с Масей вообще слабые духом. Мишенька у нас сильный, а мы никуда не годимся. Сильный Мишенька смущенно потупился, как будто ему было 14 лет, и его неожиданно пригласила на свидание барышня из десятого класса. «Вы целый день не выходили, Елена Львовна?» «Целый день, Сереженька. Я в последнее время мало хожу. Сил почти нет, да еще весна. Весной мне всегда как-то не по себе, сыро и холодно. Все, Мишенька, и в магазин, и в аптеку, и за квартиру заплатить, а мы с Масей...» и она махнула рукой. — Да, непонятно, зачем, — сказал Сергей. — Да, конечно. И ничего такого подозрительного не видели и не слышали? Елена Львовна переглянулась с Мишенькой, вид у нее стал озабоченный. Э, — Подозрительного? — переспросил Мишенька. — Что, собственно, вы имеете в виду, Сергей Константинович? — Сам не знаю, — признался Сергей и улыбнулся. Их внезапная озабоченность ему не понравилась. «Каких-нибудь чужих людей? Или, может быть, слышали что-нибудь странное?» Тут неожиданно, как бы в ответ на его вопрос, где-то обвалился приглушенный стенами отдаленный грохот, как будто лавина сошла, а потом быстро и громко застрекотала и опять стихла. «Что это такое?» — спросил Сергей с изумлением. Мася, успокоившаяся было, опять хрипло заворчала и оскалила желтые зубы. «Это ремонт», — объяснила Елена Львовна все с той же слабой извинительной улыбкой. Она вообще все время улыбалась. «У Басовых». «То есть не у Басовых, а в их квартире». «Все время грохочут», — подхватил Мишенька. «Как с утра начинают, так до ночи». «Леле нужно отдыхать. А как тут отдыхать в таком грохоте?» Я ходил к ним, но мне объяснили, что поделать ничего нельзя. Нужно ждать, когда закончатся строительные работы. Сергей вполне мог себе представить, как именно ему это объяснили. Нет, — Нет-нет, — заспешил Мишенька, словно увидев что-то у него на лице. — Это вполне интеллигентные люди, очень приличные, вполне-вполне приличные. Квартира старая, и планировка им не совсем подходит, так что приходится все переделывать. Даже стены. Стрекотание возобновилось. Теперь оно шло очередями, как будто стреляли из автомата. Да, одиночного пистолетного выстрела, который убил Костика, в стрекотании пулемета и обвальных ударах о пол чего-то тяжелого расслышать действительно было нельзя. Выходит, тот, кто стрелял, знал, что в бывшей квартире басовых ремонт и выстрела никто не услышит. Выходит, стрелял кто-то из соседей. — Из соседей? А Марья Семеновна зачем наверх поднималась? Вы не знаете? — Откуда мы можем знать? — воскликнул Мишенька, снова приходя в раздражение. И Мася наддала рыку. Одной рукой Елена Львовна погладила Масю, а другой — Мишеньку. — Сереженька, вы все забыли. Марья семёновна у нас очень любопытная дама. Ей до всех есть дело она у нас все время на посту на каком посту не понял сергей на боевом сереженька я не удивлюсь если окажется что она шла послушать что происходит в вашей квартире в нашей ну да подтвердила елена львовна и слегка покраснела ведь к кире приехал ее друг а потом еще покойный приехал она ведь его знала да да да Нетерпеливо согласился Сергей. «Наверное, Марья Семеновна решила поинтересоваться, как проходит их э, встреча». Сергей усмехнулся. «Вполне возможно, что так оно и было. Вполне возможно, что ей до смерти хотелось узнать, что делается за закрытой дверью его бывшей квартиры. Как там Кира справляется сразу с двумя интересами? Кажется, именно так». Мария Семеновна их называла. Нужно узнать, сразу или не сразу по приезде Костика Мария Семеновна кинулась на свой боевой пост. Если сразу, значит, на лестнице она могла видеть убийцу. Конечно, в том случае, если он не вернулся в свою квартиру. Хоккеист Данила зачем-то приезжал домой в 8 часов, а Сергею соврал, что приехал в 11. Зачем он врал? Так что ничего подозрительного, Сереженька. Мишенька вышел, только когда на лестнице закричали. А до этого мы все время были дома и ничем не можем вам помочь. Елена Львовна вздохнула и прижала к себе исходящую истеричным рыком Масю. А она как будто предчувствовала, знаете? Это не собака, это самый настоящий человек. Да что человек? Она в сто раз разумнее любого человека. Сергей покосился на старческую, брюзгливую морду собаки. Теория о ее разумности вызывала у него серьезные сомнения. «Вчера вечером она так беспокоилась, вы не поверите!» продолжала Елена Львовна, восторженным, слегка придушенным от высоты чувств голосом. «И лаяла, и лаяла, и бросалась, и беспокоилась, и в руки не давалась, как будто знала!» Сергей хотел сказать, что Мася беспокоилась и не давалась ни от не от нечеловеческого ума, а от скверности характера и старческого маразма, но благоразумно воздержался. Это уж ты напрасно, Лёля!» — неожиданно вступил Мишенька. Она рычала, потому что услышала на лестнице Валентину Степанну. Просто не узнала, а не потому, что у нее было предчувствие. Не нагнетай, Лёля!» Да, печально согласилась Лёля. с ней иногда такое бывает. Она не узнает даже нас. Старенькая стала. Дрогнувшей рукой, она погладила старческую шерсть на боку. — Она умрет, и я вместе с ней, — неожиданно добавила Елена Львовна с извиняющейся улыбкой. — Сереженька, вы тогда Мишеньку не оставьте. лёля воскликнул муж. — Что за глупости? — Правда, Елена Львовна, — сказал и Сергей, которому до смерти хотелось вырваться из этой квартиры. «Зачем вы так себя настраиваете?» «Я не настраиваю», — тихо произнесла Елена Львовна. «Я знаю, что так и будет, а Мася...» «Да, бывает, что обманется». «А может, не на Валентину лайла? спросил Сергей осторожно. «Может, кто-то чужой на лестнице был?» «Нет». Мишенька опять принялся потирать свои руки. «Никого не было. Я выглянул, Валентина спускалась». — Я ее видел, Сергей Константинович, а больше никого не было. — Да. — Спасибо, — поблагодарил Сергей. — Спасибо вам большое. Я пойду, мне еще нужно... И он сделал в воздухе неопределенный жест, который должен был означать, как много всего ему еще нужно. — Кире привет! — напутствовала напоследок Елена Львовна. — И сыночку... Я никогда не могла поверить, что вы разошлись навсегда. Такая прекрасная, благополучная пара. Таких сейчас почти нет. Я так рада, что все наладилось. Ничего не наладилось, — сжав зубы, подумал Сергей. Все только усложнилось, потому что Костика убили и потому что вчера я застал у нее любовника. Любовника, черт побери, все на свете. Не знаю, что делать. Пробираясь по мебельному лабиринту, тихо прошелестел Михаил Петрович. Чахнет с каждым днем. Внуков не нажили, жить незачем, ведь и не старое еще. Что делать, Сергей Константинович? Сергей понятия не имел, что нужно делать. Он не верил, что человек может просто так зачахнуть, ни от чего, от того, что нет внуков. «Позовите врача», — посоветовал он первое, что пришло в голову. «Может быть, витаминов не хватает?» «Витаминов!» — воскликнул Михаил Петрович, и Сергей понял, что сказал глупость. «Витаминов!» Еще несколько раз ударившись об углы, Сергей добрался до двери и раскрыл было рот, чтобы попрощаться, как Михаил Петрович сказал неожиданно. «Хорошо, что вы вернулись, Сергей Константинович. Мальчик без вас совсем заскучал». В молодости не умеешь ценить такие вещи. Пользуйтесь тем, что сейчас вы ему нужны. Только вы и больше никто. Нашему сыну нужна карьера, а мы... Нет, не нужны. И жена ушла, и внука нет, и карьеры-то никакой нет. Так разговор один. И пусть у вас будет еще один мальчик или девочка. И им вы тоже будете нужны. Второй раз за это невозможное утро Сергею пророчили девочку или мальчика. Сначала хоккеист Данила, теперь вот Михаил Петрович. Голова болела от этих пророчеств. И еще от того, что вчера в подъезде его дома, бывшего дома, застрелили начальника его жены, бывшей жены. И менты решили, что это именно она его застрелила. А потом он нос к носу столкнулся с ее любовником. А утром проснулся от того, что желание было почти невыносимым, как когда-то, когда все еще было хорошо, и он гордился этим желанием, и любил Киру, и хотел ее днем и ночью. Всегда. Пробормотав какую-то прощальную, и привычно вежливую фразу, Сергей вышел на площадку, и тут у него в кармане зазвонил мобильный телефон. «Сергей», — быстро сказала Кира, «они нашли какую-то записку, в которой я угрожаю Костику. Приезжай прямо сейчас. Можешь?» Батурин смотрел в окно, и его затылок красноречиво выражал все, что он думает. Кира была совершенно уверена, думает он о том, что теперь главный он, Григорий Батурин, а вчера Костик грозился его уволить и делал какие-то непонятные пасы, и закатывал глаза и многозначительно смотрел в потолок и намекал на то, что на его батуринском месте хотел бы видеть Киру. И еще он думает, что ему некогда будет возиться с Кирой яд и выяснять ее причастность к убийству и оправдывать ее, если понадобится оправдывать, и искать доказательства, и выяснять подробности. Теперь у него на руках журнал, и до тех пор, пока Володя Николаев, владелец и бывший главный редактор, а ныне простой американский миллионер, не прислал никого на его место, он, Батурин, здесь командир. Он командир на лихом коне с шашкой и развивающимся знаменем впереди всех, и нужно быстро определиться, в какую сторону скакать, и каким флагом махать, и что делать, если налетят вдруг лихие махновцы из Думы или Минпечати, и у кого можно поживиться салом и гусями, а кого лучше бы оставить в покое, а с кем и поделиться добычей». Григорий Батурин отлично знал, что он хороший журналист, и амбиции у него целый воз. Особенно этих амбиций прибавилось после того, что тогда с ним случилось, и больше всего на свете ему хотелось доказать неизвестно кому, всем, что он еще на что-то годен, кроме того, что на самом деле умел, чему полжизни учился и что пришлось в одночасье бросить навсегда. Но он понятия не имел, что нужно, чтобы быть хорошим главным редактором. Хоть и храбрился и делал вид, что он с шашкой на лихом коне впереди всех. Трудно делать вид. «Ну что?» — спросил он, повернулся, опираясь на свою палку и оглядел кабинет. За распахнутой дверью слышались всхлипывания и подвывания. Это страдала Раиса, только что узнавшая о смерти шефа. «Что?» — тоже спросил капитан Гальцев. Он курил какую-то невиданную махру, и от ее духа слегка мутило даже привычного и закаленного Батурина, что уж говорить о Кире. Батурин подумал и, с трудом дотянувшись, открыл замок и рванул на себя оконную створку. Сырой холодный воздух ворвался в кабинет, разогнал по углам махорочный дух, зашелестел планками немецких желюзей. «Я не писала Костику никаких угрожающих записок», — отчеканила Кира. Это просто какая-то дикая чушь. — Это? — снова переспросил капитан, как будто удивившись, и потряс перед носом у Киры сложенным вдвое листком бумаги. — Это не чушь, уважаемая. Это называется вещественное доказательство. И найдено оно в портфеле у вашего покойного друга и начальника. — Я не знаю, как это попало к нему в портфель. Это моя старая рукопись. — Рукопись? «Еще пуще удивился капитан. Что за рукопись?» Кира вздохнула. Она сражалась одна. Батурин, очевидно, так и не забывший вчерашнего концерта, ничем ей не помогал. «Я никогда не пишу на компьютере», — холодно сказала Кира. «Это, конечно, очень неудобно, и, главное, меня всегда за это ругал, но я так себя и не приучила. Я пишу только от руки, а потом машинистки набирают текст. Это страницы из моей рукописи» по-моему, месячной давности. — Позвольте, — вкратчиво начал капитан Гальцев. — Это в рукописи вы написали? Он развернул листок и прочел с выражением. Если наш сюжет полностью соответствует законам жанра, значит, непременно произойдет убийство. А вот будет ли найден убийца — неизвестно идея непременного разоблачения зла нынче отошла на второй план, уступив место кровавым и шокирующим деталям. Если вам не хочется на себе испытать действие этих кровавых подробностей, послушайтесь моего совета, вернее нескольких советов. они очень просты, но последовав им вы сможете уберечь себя. это часть вашей рукописи «Кира Михайловна...» Кира беспомощно посмотрела на него. «Да», — неожиданно сказал Батурин. «Если я не ошибаюсь, дальше было так. Вы сможете уберечь себя от бездарной и безрадостной траты времени на дрянные детективные романы. А потом про то, что и детективы можно писать хорошо, а можно плохо, только плохие лучше не читать. Ваша цитата, капитан?» как раз о плохих детективах. Верно, Кира? «Да не о плохих детективах это написано», громко сказал капитан, которого с утра уже вызывали к генералу по поводу громкого дела об убийстве прогрессивного журналиста и борца за свободу слова Константина Станиславова. «И долго накачивали, и песочили, и промывали мозги, поэтому капитан с самого утра был как будто целлулоидный, накачанный, пропесоченный и промытый». Это написано об убийстве. Вот, вашим почерком, Кира Михайловна, черным по белому. Ах нет, синим по белому. И сюжет упомянут с трупом в начале, и глухарем в конце. И кровавые подробности, и... С каким глухарем перебила его Кира? Ну, протянул капитан. Это теперь каждый дурак знает, Кира Михайловна. Глухарь? Это как раз то, что в этой так называемой рукописи описано. начале труп, а в конце шиш. Дело закрыто, виноватых нет. Труп сам по себе труп, а убийцы как будто нет. Вы про это писали? Я писала про детективные романы. Статью. Вы что, литературный критик? Я не критик, но у нас нечего было поставить в номер. А тогда только-только объявили премию за лучший детективный роман. Костик попросил меня написать, я написала. Можно статью-то поглядеть. Она не вышла, — негромко сказал Батурин. Кто-то тогда помер. Кто Кира? Ну вот, — протянул капитан с таким удовлетворением, как будто Кира наконец-то призналась, что это она пристрелила Костика почти на пороге своего дома. Не вышла? Значит, нет никакой статьи. Есть. Кира старательно и глубоко дышала. Батурин видел, как ей трудно, а капитан — нет. Статья есть. Рукопись очень большая. Это только один абзац. Тогда в Париже умер художник Михаил Швединский, и пошел материал про него, а детективы остались про запас. У нас так часто бывает. — А у нас, — сообщил капитан, рассматривая свою папиросу, — часто бывает так, что сначала пишут записки с угрозами, а потом убивают. Даже бывает, киллеров нанимают, чтоб самим, так сказать, руки не морать. «Да поймите вы!» — закричала Кира, и всхлипывания за дверью прекратились. Очевидно, Раиса стала слушать и перестала рыдать. «Кто там еще слушает, и сколько их? Пол редакции? Или уже вся собралась? Да поймите вы, что это очень глупо — убивать Костика в собственном подъезде! Но я же не идиотка, чтобы этого не понимать!» Да еще с запиской в портфеле. Но неужели вы думаете, что я не забрала бы записку, если бы знала, что она у него в портфеле? Неужели вам даже в голову не приходит, что если я ему угрожала, то должна была элементарно... Э, замести следы? Так это называется? Батурин тяжело прохромал мимо, вышел в приемную и закрыл за собой дверь. Капитан проводил его взглядом. А вам? — спросил он у Киры, которая судорожно пыталась закурить. — Вам в голову не приходит, что все сходится именно на вас? Я вам не герой сериала. Я в Лос-Анджелес не поеду международный заговор против вашего Костика разоблачать. Не здесь все ясно. — Что тут такое? — громко говорил за дверью Батурин. — Почему общий сбор? — Раиса, прекратите рыдать! — Леонид Борисович, у вас ко мне что-то срочное? — — Всем немедленно разойтись по рабочим местам. Собрание коллектива я назначаю на 4 часа. Тогда и будете рыдать. А сейчас по местам. И чтобы я в коридорах никого не видел. Это ясно?» Капитан Гальцев посмотрел на дверь. — Вот дает командир. То ли с осуждением, то ли с одобрением, — сказал он. — Это его потерпевший вчера уволить грозился? Кира ничего не ответила. В пепельнице была гора окурков, И ей почему-то казалось, что все дело в этой пепельнице, полной окурков. От нее так невыносимо и муторно болит голова и желудок, но как от нее избавиться, Кира не знала. «Вы, Кира Михайловна, не молчите, — душевно попросил капитан. Вы на вопросы отвечаете». «На какие вопросы?» «На мои. На мои вопросы. Вы ни о чем меня не спрашиваете». «Спрашиваю». — Я спрашиваю про вашего нового начальника, которого потерпевший собирался уволить не далее как вчера. — Что вы про него спрашиваете? Капитан начал медленно, но верно наливаться свекольным цветом. — Я спрашиваю. Тут он неожиданно сообразил, что и впрямь ни о чем не спрашивал, потому что и так было ясно, что это именно тот зам, которого главный собирался уволить, и свекольный цвет стал вызывающе свекольным. Хлопнула дверь, вернулся Батурин. — Крен знает что! — выпалил он со злобой. — Не редакция, а институт благородных девиц. Все ревут, твою мать! — Кира, ты бы пошла, разобралась с ними как-нибудь? Номер завтра сдавать, а у нас конь не валялся! — Я не могу, — холодно ответила Кира, и казалось, что ее сейчас вырвет. Меня допрашивают. — Идите, — разрешил капитан, — только недалеко, чтобы я мог с вами еще... Поговорить, если мне понадобится. — А подписку о невыезде? — спросила Кира. Нужно срочно встать и выйти, но ей было так плохо, что она совсем обессилила. Возьмете? — Возьмем, — пообещал капитан неторопливо. — Успеется. А вы пока того. Сбежать не вздумайте. Отпускать ее не хотелось, но и увозить было рано. Доказательств никаких. Черт бы их побрал. Записка запиской, но в ней ни обращения, ни даты и вообще никакой конкретики, как выражался один известный всем политик. Оружия нет, а санкцию на обыск в ее квартире прокурор ни хрена не даст. Больно уж хлипко все. Ну, застрелили его у нее в подъезде. Но там еще 11 квартир. Все обыскивать будем. Или через одну. И непонятно пока, какие у нее связи. Сунешь в КПЗ? а завтра по всем каналам заголосят о произволе и бессилии власти, о той же свободе слова, далась она им, да еще какой-нибудь богатый покровитель выищется, надавит на руководство и пойдет, и пойдет. А генерал сказал, чтобы к вечеру подозреваемый в камере сидел и признание писал. Признание, мать его! Кира!» Как будто поторопил Батурин. Она поднялась, прямая как палка, со стеклянными глазами и зеленью возле висков, и вышла. В другую дверь, не ту, за которой была приемная. «Вы что?» — спросил Батурин, когда дверь тихонько закрылась. «Думаете, что это Кира Костика застрелила?» «Ну, кто-то его точно застрелил», — сообщил капитан. «И приехал он именно к вашей Кире. А что? Она прямо такой вот божий одуванец, цветок роза, что пристрелить никого не может». Батурин пожал здоровенными плечищами под толстым свитером. Вообще на журналист он был не похож. Капитан Гальцев был не то чтобы уж очень большим знатоком пишущей и снимающей братьей, но телевизор тем не менее смотрел и журнальчики читал, когда они ему попадались. Журнал «Старая площадь» был изданием солидным. Статьи все больше про политику, про больших людей, про значительные события, намеки, недомолвки — Президент на Довозском форуме на этого посмотрел, оттого от того отвернулся, и поэтому акции на рынке ценных бумаг подскочили вдвое, а валютный курс укрепился. А может, наоборот, акции упали, а курс рубля обвалился. Реклама тоже была солидной. Внедорожники «Тойота», горные лыжи из «Спортмастера», мобильные телефоны с подключением к интернету, тарифный план элитный. Никаких аппаратов для повышения потенции RS+ Plus или тайских таблеток для похудения. поди тут разберись, кого из этого солидного издания можно в кутузку посадить. И чтоб к утру без погон не остаться, взять хотя бы этого, хромово: ни тебе лакированных ботинок, ни пиджака с галстуком, ни альпийского загара. Здоровенный, коротко стриженный, почти квадратный, в джинсах, темном свитере и с палкой. Хромает сильно. В аварию, что ли, попал? Вчера Кира Ятт, наградил бог фамилии, сказала, что у него не было никакого резона убивать. Еще она сказала, что именно потерпевшему следовало прикончить зама, потому что зам, э, как она выразилась, да, вот как, дышал ему в спину. Гальцев распахнул свой блокнот и уставился на надпись «Батурин претендент на должность». Читал он ее долго и внимательно. Это был психологический прием. «Противник должен знать, что у тебя на него целое досье, как в четвертом классе окно выбил, а в пятом булку из магазина утащил, а потом в скверике подрался и еще что-нибудь в этом духе. Противник должен знать, что ты читаешь это самое досье и пугаться». Читая, капитан пересчитал все полоски на обеих страницах блокнота и все надписи «пон», «втр», «срд», Узнал, что Батурин, наоборот, звучит как «нирутап», а также продолжительность дня и время восхода Луны. Вот сколько всего. Батурин, «нирутап», наоборот, сидел в кресле и молчал. В кресло покойного главного он не уселся, примостился напротив капитана и палку свою пристроил рядышком и неотрывно смотрел в стол, потом почесал ухо и стал опять смотреть. «Не действует психологический прием», — решил капитан со вздохом. «Ладно, попробуем другой». «А почему у вас телефон не звонит?» — неожиданно спросил он. «Ошарашить неподходящим вопросом. Вот отличный прием. И тоже вполне психологический». «А я его выключил», — рассматривая стол, сообщил Батурин. «А тот, который на столе, тоже выключили? А тот, который на столе, на приемную перевел?» От созерцания стола он так и не оторвался. Опять не сработал прием, черт его дери. «Из-за чего вы вчера поссорились с потерпевшим?» Плечи опять равнодушно дрогнули. «Мы всегда ссорились из-за одного и того же. Из-за денег. Вы одалживали у него деньги. Или он у вас?» Батурин перестал созерцать стол и с тем же равнодушием принялся созерцать капитана. Никто ни у кого не одалживал. Он все время подозревал меня в том, что я за его спиной ставлю в номер оплаченные материалы, а с ним не делюсь. — Что значит «оплаченные материалы»? — Джинсу, — сказал Батурин. Свекольный цвет опять стал во все стороны распространяться по капитанской физиономии. — Джинса — это заказные материалы, — неторопливо объяснил Батурин. Не реклама, а, как бы это сказать, имиджевые статейки. Например, статья в рубрике «Карьера» о каком-нибудь начальнике или политике. Какой он умный, тонкий, любит жену, детей, собаку и отечество. Честный, порядочный, образованный, но в то же время из народа. По выходным на участке в бане парится и местному фермеру Гаремыкину пробил в сельсовете трактор. Джинса — ходовой товар, особенно перед выборами или какими-нибудь крупными кадровыми перестановками. Бывает, конкуренты заказывают друг друга, тогда мы пишем, что банк такой-то вот-вот лопнет, ибо там неграмотный менеджмент, а председатель правления вообще алкоголик или раньше сидел в матросской тишине. А если за задницу возьмут? Возьмут, извинимся, это очень просто. На последней странице. Извините, ошибка вышла, ваш председатель вовсе не алкоголик, а человек уважаемый и приличный во всех отношениях, любит жену, собаку и так далее. Кроме того, мы же не лохи, чтобы все подряд гнать, мы информацию грамотно собираем, так, чтобы подкопаться было трудно». «Значит, заказали, заплатили, вы напечатали. Потом опять заказали, заплатили, нет». Перебил Батурин. «Не совсем так примитивно. Мы точно знаем, с кем и против кого в данный момент дружим. Хозяева и друзья табу. Ни за какие деньги. Остальные на усмотрение и в соответствии с интересами текущего момента. «Свобода слова, твою мать!» — в сердцах воскликнул капитан. «А это ваша... Вчера мне про первую поправку пела. На черта вам сдалась первая поправка, когда у вас сплошная, блин, мешковина. Джинса» поправил Батурин невозмутимо. «Политическая пресса — такое же оружие, как стечкин. Прошу прощения за банальность. У оружия нет никакой свободы. Оно стреляет в зависимости от того, у кого в руках. Это для вас новость? На черта тогда вам свобода слова, если вы как проститутка, кто заплатил, под того и легли». Батурин помолчал немного, оценивая искренность капитанского гнева. Гнев производил впечатление вполне искреннего. В самом деле такой наивный? Не прикидывается. «Благодаря этой самой свободе мы знаем, что Курск утонул, а в Чечне война», сказал, наконец, Батурин. «Так и про Курск врут, и про Чечню врут». «Врут», — согласился Батурин. «Но могли бы вообще молчать, как про Афганистан молчали, и про все остальное». Сгинул рязанский ОМОН на Кавказе и сгинул, как не было его. Или мужики в Баренцевом море. Через три года жене бумажка, где написано «Причина смерти – утопление». Ну как? Или все-таки лучше, когда есть свобода и первая поправка? «Да что вы заладили про эту поправку?» – озверел капитан. «Далась она вам!» «Она не нам далась, а американцам. Кстати, это очень символично, что первая поправка – именно о свободе слова». «Идите вы с вашей символичностью куда подальше!» Дискуссию затеял не я. «Да идите вы с вашей дискуссией!» — заорал капитан. «О чем вчера говорили с потерпевшим? Отвечайте!» Прошлый номер вышел с материалом о выборах мэра в Новом Уренгое. Костик считал, что он заказной, и что мне за него заплатили. «А вам что, не заплатили? Или вы делиться не захотели? Денежки пожалели?» Нет твердо сказал Батурин. «Мне не платили. Меня попросили помочь, и я помог». «Кому? Новому Уренгою?» Неожиданно пробормотал Батурин, неуклюже повернулся и стал смотреть в окно. Капитан насторожился. «Костику я не сказал о том, что меня просили. Не знаю, что именно он там решил, но взбеленился на этот раз по-настоящему. Мне кажется, он бы меня уволил, если бы не Кира. Она зашла и как-то его остудила. — Водой катила? Батурин промолчал. — Григорий Алексеевич, кто просил вас поставить в номер материал о новом Уренгое? — И почему сделали это через голову главного редактора? — Это не имеет никакого значения, — отрезал Батурин. Я сам решу, что имеет значение, а что не имеет. Кто? Батурин посмотрел на Гальцева и покачал головой. — Тогда я вас сейчас арестую по подозрению в убийстве, — пригрозил капитан, и Батурин разрешил равнодушно. — Арестовывайте. — Да уж, психологический прием. Пыльная искусственная трава, пыльные искусственные кусты выцветшие птичьи чучела, глухари на таковище, одним словом. Может, это и не бытовуха вовсе, а высоколобое политическое убийство с участием израильской и палестинской разведок, а также новоиспеченного мэра Нового Уренгоя. Как там, знаменитый биатлонист Сидоров собирался отравить папу римского елеем подпольного дагестанского производства? Ибо папа самым подлым образом вмешивался в бизнес бывшего биатлониста, всячески мешал и строил козни. Недавно что-то в этом духе капитан видел по телевизору. И Диву давался, что история рассказывалась вполне серьезно и даже с некоторым трагическим пафосом. Да что за секрет это Решив играть в дурака, спросил капитан. Неужели вы думаете, что я не узнаю? Или это государственная тайна? Тайна не тайна но Костик не должен был знать. Я поставил этот материал и пошел как бы против своих. — Каких своих? — Капитан, — отчеканил Батурин. — Это не имеет отношения к убийству. Это все политика. Да и то не самой высшей пробы, а так серединка наполовинку. — Я ничего от него не добьюсь, — понял Гальцев совершенно отчетливо. — Он будет стоять на своем. Пудрить мне мозги? читать лекции про первую поправку и американское законодательство и ни слова не скажет о том, что меня интересует. Кремень, мужик. То ли ничего не боится, то ли очень в себе уверен. Права была, Кира, яд. Такого только и опасаться даром, что на вид мешок мешком. Ну и ладненько. Как вы думаете, кто из ваших коллег, кроме Киры, мог слышать, что вы поссорились с главным? «Все!» — весело ответил Батурин. «Все мои коллеги до одного могли слышать, что я поссорился с главным. У нас слышимость исключительная. А Костик всегда орал от души. И вчера орал. Вы были в этом кабинете?» «Да». «В какую дверь вы вышли?» «Приемную». «Кто был в приемной?» «Раиса была», — подумав, сказал Батурин. «По-моему, еще Леша Балабанов, корреспондент. Я злился и от злости...» «Плохо соображал». «Так злились, что плохо соображали?» «Видите ли», — объяснил Батурин и улыбнулся короткой улыбкой. «Меня никто и никогда не обвинял в воровстве». «А Костик сказал, что я вор. Я готов был его убить. Киру, кстати, тоже». Она влезла в самый неподходящий момент, и Костик моментально этим воспользовался. «Как именно?» Он заявил что-то в том смысле, что возьмет на мое место Киру, она-то уж воровать не станет. Он вообще умел задевать людей. Что значит «задевать»? Он всегда умел обидеть. Если бы он сказал мне, что я плохо пишу или не умею работать, я бы послал его подальше и дело с концом. Он заявил мне, что я вор, и я обозлился, по-настоящему. Какой-то девицей из отдела новостей он устроил разнос, за то, что она не знает, как зовут президента. Корреспондент не может не знать, как зовут президента, даже если он очень тупой. Но Костик считал, что... Что за девица? Я не знаю ее имени. Она недавно появилась. Я потом встретил ее в коридоре, она рыдала и говорила, что ни в чем не виновата. — Леша Балабанов, — записал Гальцев в блокноте на строчке с буквами «ВТР». Девица из отдела новостей рыдала. Кто же, черт побери, сегодня в камере будет писать признание? Похоже, что сам капитан напишет объяснительную, если ему не удастся запихнуть в КПЗ хотя бы эту Киру. Куда потом делся корреспондент из приемной? Я не знаю. Лучше у Раисы спросить или у Киры. Я ушел, а Кира осталась. У вас есть враги, Григорий Алексеевич? Батурин опять улыбнулся. «Есть!» — сказал он почти весело. «У меня полно врагов, но никто из них не имеет отношения к моей нынешней работе». «А ваша прошлая работа в чем заключалась?» «Я был военным корреспондентом», — привычно соврал Батурин, зная, что проверить это никак невозможно, даже если капитан решит проверять. «После ранения ездить на войну не могу. Теперь занимаюсь писаниной». С моей ногой это единственная возможная работа. Где вы получили ранение? На войне. Понятно. Может, кофе? Предложил Батурин после непродолжительного молчания. Ему совсем не хотелось дразнить капитана, но заниматься искренними излияниями и выкладывать как на духу все подробности своей биографии он не собирался. Где вы были вчера между двадцатью? И двадцатью четырьмя. Батурин немного подумал. «Я уехал отсюда примерно в полдевятого. По дороге заправлялся и еще в магазин заезжал. Купил пиво и еды. Потом был дома. До утра. С кем вы живете?» «Один. Вчера тоже в одиночестве жили». «И вчера жил в одиночестве. Маме с папой не звонили, к бывшей жене не наведовались? «Родителей у меня нет, жены тоже. Ни бывшей, ни настоящей». «Что это у вот так?» — спросил капитан. «Бобылем!» Батурин опять пожал плечами. «Так сложилось». «Плохо сложилось, Григорий Алексеевич. Некому ваши алиби подтвердить». «Некому», — согласился Батурин. «Наплевать ему на алиби», — решил капитан Гальцев. «Морда кирпичом ничего не дрогнула даже». Не станет Батурин в КПЗ признание писать, хоть и сказал, что вчера готов был шефа прикончить. И заставить его нельзя, это ясно как день. «Правда, что ли, была статья про детективы?» Вспомнив про психологический прием, неожиданно спросил Гальцев. «Была. Кира всегда пишет от руки, и это кусок из ее статьи, точно. Вы наизусть помните?» Батурин посмотрел из-под Все, что касается моей работы, я помню наизусть. Вдруг изрек он высокомерно. Или почти наизусть. Кто мог подсунуть потерпевшему в портфель страницу из рукописи? Не знаю, капитан. Кто угодно. У нас тут никогда ничего не запирается и почти не охраняется. Есть так называемая security — три придурка, но они ничего не охраняют. Им достаточно сказать, что в редакцию, и они пускают всех подряд. На прошлой неделе наряд вызывали. Пришел какой-то полоумный и заявил, что подожжет себя, если мы не напечатаем его фотографию. И канистру с керосином приволок, поганец. И поджег?» — спросил Гальцев с любопытством. Приехала дежурная часть, дала ему по мозгам и увезла. Скучным голосом сообщил Батурин. А канистру забрал Витек, водитель Костика. Говорит, керосин чистейший. Он у бабки в деревне этим керосином всех клопов поморил. Капитан посмотрел на Батурина подозрительно. Не смеется ли? Батурин не смеялся. — Значит, врагов у вас полно? Погибший считал, что вы вор и взяточник? Статью про уренгойского мэра вы тиснули за его спиной и не отрицаете этого. Вчера он грозился вас уволить, чему свидетелей вся редакция — а вы до полдевятого проторчали на работе, а потом поехали домой и в одиночестве пили пиво, так? Примерно так, — согласился Батурин. Еще можете добавить, что если бы Костика не пристрелили, Николаев никогда не сделал бы меня главным. Он дружил с Костиком много лет, а для таких, как Николаев, старая дружба важнее всего. Черт бы его побрал, — подумал про батурина капитан Гальцев. Куда его несет? Или у него романтическая страсть к холодной и чопорной Кире, и он таким образом пытается отвести от нее подозрения? Переключить капитана на себя? Вы хотите, чтобы я начал вас подозревать? Я хочу, чтобы вы знали положение дел. А теперь вас назначат главным? Не думаю, — ответил Батурин легко. Скорее всего, назначат Киру. Володя Николаев знает ее гораздо лучше, чем меня и гораздо лучше к ней относится. Выходит, я должен Киру подозревать? Это уж на ваше усмотрение. Я в этом ничего не понимаю». Он не понимает. Капитан едва сдержался, чтобы не стукнуть кулаком по столу. Жена утверждала, что нужно выплескивать эмоции, а не копить их в себе. Сейчас он с удовольствием выплеснул бы немного эмоций в физиономию этого подлюги-журналиста. «На войне его ранили. Скажите, пожалуйста!» «Вы тоже никуда не уезжайте», — заявил капитан неприятным голосом. «Вы мне еще понадобитесь». «Да я и не собирался», — пробормотал Батурин. Дверь за капитаном закрылась, и бывший зам некоторое время смотрел на нее. На ее полированной поверхности дрожал какой-то непонятный красный огонек, и Батурин не сразу понял что это отражается дежурный зрачок телевизора. Времени на раздумье не было. Нужно выходить из кабинета, как из бомбоубежища во время бомбежки, и включаться в работу, и раздавать задания, и контролировать ситуацию, и принимать соболезнования, и ехать в Минпечати, и держать в кулаке трудовой коллектив так, чтобы никто не смел пикнуть, потому что завтра сдавать номер а вчера убили главного. Главного, которого все любили, который знал по именам всех симпатичных и несимпатичных девиц, а машинисток по дням рождения внуков, который умел разговаривать как-то так, что хотелось много из полной отдачей работать и выполнять его указания, который от души развлекался, когда писал свои колонки, и от того колонки выходили блестящие, легкие, цельные, Разящий, похожий на истребитель Су-27, в котором Батурин однажды сидел. Никто и никогда не будет так относиться к нему, Григорию Батурину, просто потому, что он совсем другой. Он стал толковать капитану Гальцеву про первую поправку только потому, что так сделал бы Костик. Он даже фразы говорил так, как говорил Костик, потому что очень боялся остаться один, без него. Вот теперь дверь за капитаном захлопнулась, и он остался. Костик любил отдыхать, и Батурин часто оставался руководить вместо него, и ему казалось, что редакция не может дождаться, когда же из Альп вернется веселый, легкий, загорелый Костик, и все пойдет по-прежнему, без тяжеловесного, нудного, каменного батуринского руководства. Вчера он готов был его убить. Неужели только вчера? Кира Яд ему не союзник. У них неплохие отношения, но она не союзник. Они с Костиком были слишком близки, чтобы теперь Кира допустила на его место Батурина. Совсем другого Батурина. Тогда кто ему союзник? Леонид Борисович Шмыгун, коммерческий директор. Давишняя рыдающая барышня из коридора или другая из-под телефонного панциря? Он перестанет себя уважать, если номер не выйдет в срок. Конечно же, он не выйдет. Можно переставать уважать себя прямо сейчас. Кто мог убить Костика на лестнице, безоружного, открытого и неподготовленного к нападению? Батурин столько раз видел смерть и все никак не мог приучить себя к ее потрясающей подлости, ничем не оправданной подлости. Он подтянул непослушную ногу, нащупал рукой палку и встал. По крайней мере, на некоторое время ему необходимо заручиться поддержкой Киры. Она ему не союзник, но хотя бы временно может прикрыть тыл. Не потому, что ей нужен Батурин, а потому, что она любит журнал и дружит с Костиком. Дружила. Дружила с Костиком. До приезда Николаева из Нью-Йорка Кира станет ему помогать. В этом Батурин был почти уверен. Есть надежда, что журналисты завтра же не разбегутся по конкурирующим изданиям, и то хорошо. Батурин дохромал до двери в смежную комнату, плотно закрытую, и даже прикинул, не постучать ли ему, но потом решил, что это глупо, в редакции такой политес не принят. Он знал, что она там, за дверью, потому что слышал ее приглушенный голос, с кем-то она разговаривала по телефону. Он приготовил первую фразу, даже мысленно произнес ее про себя. Эта фраза непременно убедила бы Киру в том, что она должна стать ему временной союзницей. Все равно до Николаева никто не сможет назначить ее главным вместо Батурина, который становился таким автоматически. И открыл дверь. Кира сидела, повернувшись во вращающемся кресле, лицом к стене. В пепельнице дымилась сигарета. Иногда она щелкала по ней, стряхивая пепел но почему-то не курила. Когда она щелкала, на запястье звякали два золотых браслета. Батурин посмотрел на ее запястье и отвел глаза. «Я тебе точно говорю, Володька!» Не поворачиваясь, продолжала она. «Ты мне поверь! Я не знаю! Я чуть с ума не сошла, и Тим тоже!» «Когда?» Она послушала немного и опять стряхнула пепел с тлеющей сигареты. «Встретить я пошлю водителя!» Ты позвони им сам, они же тебя помнят отлично, и мать, и отец. Я не знаю, как они теперь. Володя, ты подумай над этим. Главным должен быть Батурин. Да никто не справится. Слушай, я очень люблю вас обоих, но Костик в последнее время так всех распустил, что... Нет, я серьезно говорю. Володя, если кто и сможет управиться со всеми, особенно после того, как Костика... Не стало, то только Батурин. Да ладно, знаю. «Нет, Костик не знал. Он не знал, а я знаю. Ну и что?» Она стала слушать. Очевидно, Николаев в трубке говорил ей что-то длинное, а у Батурина вдруг взмокла спина. Он почувствовал даже, как капля проползла между лопатками. «Уйти или продолжать подслушивать?» «Володь, я постараюсь помочь. Володя, я люблю свою работу, и мне очень нравится журнал». Именно поэтому ты должен отдать его Гришке. Позвони ему. Я могу сказать ему 33 раза, но он не станет тебе звонить. Он же тебя совсем не знает. Да, да, с Сергеем. Нет, не сошлись. Ему Тим позвонил. Да. Целую, Володька. Прилетай. Батурин понял, что сейчас она положит трубку, повернется и увидит его в дверях. Она увидит и поймет, что он подслушивал, и знает теперь, как она изо всех сил навязывала его Николаеву. Вот тебе и временный союзник, вот тебе и старая дружба. Так ты и не научился разбираться в людях, хренов военный корреспондент. Разбираться не научился, а все тебя тянет в высоту. Все тебе охота доказать кому-то, что ты все можешь, что ты на самом деле впереди на лихом коне и со знаменем. Какой из тебя командир Колченогий козел, не видящий дальше собственного носа. Понимая, что незаметно скрыться ему не удастся из-за проклятой ноги, которая все время его подводила, он неловко шевельнулся, качнул дверь туда-сюда и спросил с ненатуральной интонацией. «Можно, Кира?» Не поворачиваясь, она сильно потерла лицо и несколько раз вдавила в пепельницу окурок. «Да, конечно, заходи. Я что-то не в себе».